Второе. В конце дня Камиль зашел в кабинет Армана, когда тот вешал трубку. Прежде чем поднять глаза на Камиля, он медленно, огрызком карандаша из Икеи, от которого осталось всего несколько миллиметров, вычеркнул одну строчку на информационной распечатке, развернутые листы которой свисали со стола до самого пола. «Это что?» — спросил Камиль. Список розничных торговцев обоями. Тех, которые продают обои с далматинским узором. И на каком ты номере? Ну, на 37-м. И что ж, буду звонить 38-му. Разумеется. Камиль бросил взгляд на стол Мальвали. А где Мальваль? В магазине на улице Ривали. Продавщице показалось, что она вспомнила мужчину, которому она три недели назад продала чемодан от Ральфа Лорена. На столе Мальваля всегда царил редкий беспорядок. Папки, бумажки, фотографии из досье, старые блокноты, но еще и игральные карты, журналы о скачках, квитанции ставок на трех лошадей, на четырех. Все вместе напоминало детскую комнату во время каникул. В этом был весь Мальваль. В самом начале их сотрудничества Камиль как-то сделал ему замечание, намекнув, что его стол только выиграет, если будет приведен в относительный порядок. «Вдруг тебя придется срочно заменить?» «А я незаменимый, шеф!» «Во всяком случае, не утром!» Мальваль улыбнулся. Один тип как-то как сказал, что существует два вида порядка. Порядок жизненный и порядок геометрический. Я за порядок жизненный. Это Берксон, сказал Луи. Какой сон? Да нет, Бергсон, Бергсон, философ. Может быть, — не стал спорить Мальваль. Камиль улыбнулся. Не у всех в уголовке есть сотрудник, способный цитировать Бергсона. Несмотря на это замечание, в тот же вечер он посмотрел в словаре, тоже такой этот философ, получивший Нобелевскую премию, ни одной строчки которого он не прочел. Алуи. «Он пошел по борделям», — ответил Роман. «Слабо верится». «Я хочу сказать, он опрашивает бывших коллег Мануэла и Констанзы. «А ты не хотел бы пойти в бордель вместо того, чтобы возиться с обоями?» «Знаешь, эти бордели, достаточно побывать в одном». «Ладно, если в понедельник мне придется уехать в Глазго, имеет смысл сегодня пораньше вернуться домой, так что я тебя покидаю, если что-то случится». «Камиль!» — окрикнул его Арман, когда он уже выходил. «Как Ирен!» «Устала она». Ты должен уделять ей побольше времени, Камиль. Все равно мы здесь завязли. Ты прав, Роман. Я пошел. Поцелуй ее от меня. Проходя мимо кабинета Луи, Камиль заглянул в приоткрытую дверь. Все там стояло на своих местах, аккуратно разложенное и расписанное. Он зашел. Бювар от Ланселя чернила Монблан и разложенные по темам папки, блокноты, памятки, вплоть до фотографий жертв из Курбивоа и Трамбле, прилежно прикрепленных к пробковой доске и выровненных по высоте словно картины на выставке. В атмосфере не чувствовалось скрупулезности, присущей кому-то типа Армана. Все было рационально, упорядочено, но без маниакальности. На выходе Камиля остановила какая-то деталь – Он обернулся, поискал глазами, ничего не нашел и направился к двери. Ощущение все же не отпускало. Так бывает, когда выхватываешь какое-то слово в рекламе или имя в газете. Он зашагал по коридору, но ощущение оставалось, и уходить так и не внеся ясность было неприятно, как если бы он заметил знакомое лицо, но не мог вспомнить имя. Это раздражало. Он вернулся обратно... И тут он нашел. Подошел к столу. Слева Луи положил список жанов Эйнали, о котором они говорили. Он провел по списку пальцем, ища того, кого мельком увидел. «Твою мать, Арман!» — взревел он. «Давай сюда!»